В стыловой висела бронзовая люстра с четырьмя плафонами из матового стекла с изображением пасторальных сценок, а в гостиной круглый светильник из розового стекла, который очень понравился Дэнни. Едва войдя в кухню, Дэна сказала, — Чувствуете, здесь кто-то пек пирог? Беверли потянула носом. — Нет, ничего не чувствую. Кухня была огромной, Одинокий круглый плафон висел над светлым деревянным столом. Большая эмалированная раковина, непомерных размеров холодильник и шикарная белая плита 1920-х годов, фирма O'Kiff энд Мэрит. — Вы только поглядите на эту красавицу! — сказала Бевроли и включила конфорку. — Пламя бодро взлетел. Еще и работает! Дэна заглянула в буфет. и обнаружила старинную поваренную книгу «О Киф энд Мэрит» в целости и сохранности. Из кухни они вышли на огромную затянутую москитной сеткой террасу. Сразу участком раскинулся луг. Взгляните только! — Старинная качалка для влюбленных! — воскликнула Беверли. — Обожаю такие! А вы? — О, да! — сказала Дэна, впервые в жизни видевшая такую качалку. Говорят, у них на заднем дворе стояла большая радиомачта, ее было видно за несколько миль. Правда? Дэна вернулась к парадному входу и села на качелью окна, в ожидании, пока Беверли закроет дом. Когда Беверли подошла, Дэна сказала, я его беру. Ой, когда? Сегодня, если возможно. Ой, пискнула Беверли. Позже, подписав договор, Дэна вернулась и снова принялась ходить по комнатам, не веря, что теперь целый пустой дом в ее распоряжении. Она не могла припомнить, чтобы когда-нибудь жила в отдельном доме. Она открыла дверцы шкафчика в кухне и нашла там несколько белых чашек с блюдцами и три тарелки с надписью «Трамвайный обед» по кромке. На стенах висело несколько картинок, и синие стеклянные вазочки в форме скрипки. За стеклом буфета торчали высохшие цветы. На стене веранды задней стороны дома она нашла календарь 1954 года с фотографией малыша с велосипедной камерой в одной руке и свечой в другой. В гостиной висела картинка. Нарядный коттедж, заборы штакетника, увивают цветы. А в комнате, выходящей окнами на веранду с лицевой стороны дома, кем-то вставленная в рамку вырезка из журнала с актрисой Данной Эндрюс, в прихожей висела фотография «Одинокий утес», у самого края панурый индейц на пони и подпись «Конец злоключения». На чердаке обнаружились собачья лежанка, коробки с рождественскими декорациями и несколько наград за прыжки в воду с надписями «Первое место. Прыжки с водопада. 1947, 48, 49». Кроме перечисленного, следов пребывания людей было немного, только запахи, странным образом пропитавшие стены и полы. Дана сидела на оставленном хозяевами кресле в гостиной и смотрела на пол, на полосы солнечного света, пробивавшегося сквозь старинные жалюзи. Сидела, пока не стемнело, потом включила торшер, так не хотелось уходить. Сам воздух аромат этого дома успокаивал. Запах был знакомый, ощущение знакомое, как будто она здесь уже бывала. В воздухе этого дома витало еле уловимое воспоминание о ее давней мечте. Новый друг. Элмвуд спрингс штат Миссури, 1978 год. На следующий день подруга тети Элнер Мерл завезла стулья и кошмарную коричневую софу, купленные Дэной в Гудвил. на автомагистрали, чтобы был на чем спать и сидеть, пока она соображает, что ей нужно из мебели. Она позаимствовала в шкафу Нормы пару комплектов постельного белья. После ухода Мерл Дэна сходила в универсам и купила кофе, сливки, молоко яйца и несколько замороженных обедов, потом вернулась домой и слонялась по комнатам. Беверли привезла и кофейник, коробку кукурузных хлопьев и несколько бананов. Дэна отыскала ведро и жидкое мыло октагон под раковиной и принялась за жалюзи. Они отлично сохранились. На концах толстых шнуров висели пластмассовые балбышки. Убирая, Дэна подняла голову и заметила черно-белую кошку, которая сидела на подоконнике с стороны улицы и смотрела на нее. Дэна открыла входную дверь, и кошка пулей влетела в дом, как человек, старающийся занять лучшее место в переполненном автобусе. В гостиной лежала опрокинутая зеленая жестяная корзина для бумаг с нарисованным на боку кокер-спанелем, и кошка рванула прямо к ней, свернулась внутри клубком и мгновенно уснула, возмущенная тем, что пришлось так долго ждать. Дэна посмотрела на нее с опаской и не стала беспокоить. После трех в дверь постучали. Ау! На пороге стояла маленькая женщина лет шестидесяти пяти. «Я тот, ваша соседка. Не буду вас беспокоить, только закину кое-что и убегу. Я знаю, что вы заняты». Дэн открыла дверь с москитной сеткой. «Я не занята. Так прибираю немного. Входите, пожалуйста. Я просто закину это вам на кухню». Подумала. проголодайтесь. а выходить не захочется, вот я и принесла. Я знаю, у вас желудок слабый, так что потушил вам лапшичку с курочкой в сметанке. Если что-то понадобится, что угодно, крикните. Тут уже было на кухне, ставила еду в холодильник. Подогрейте чуток, как проголодаетесь. Я вас дергать не буду, честно, просто хочу, чтобы вы знали, мы совсем рядом». На обратном пути к двери она заглянула в гостиную. Ага, вижу, эта красавица к вам пожаловала. Одна из моих сумасбродных кошек. Надеюсь, она вам не помешает. Вообще она людей не любит, но вы ей вижу приглянулись. Это Кудачи, знаете, Кудачи. Ежели надоест, гоните ее. Но скажу вам одну вещь, к добру это не приведет. Надеюсь, вам понравился дом. Тот задержалась в дверях. У меня прямо сердце разрывалось, что он стоит пустой. А ли с мужем пришлось переехать в Аризону? Наконец Дэнни удалось вставить словечко. Да, я слышала. Все соседи в восторге, что вы здесь. Но мы вас не потревожим. Ни-ни, вы меня не помните. А я от вас помню с тех пор, как вы были вот так усенькой крохой. Ну, заходите, ежели что понадобится. Дэна проводила тот... и вернулась к жалюзи на террасе. Открыв, Хана заметила на полуслед от круглого коврика и, очевидно, дивана. Около половины седьмого она, почувствовав, что устала, вышла в сад, села на качели и смотрела, как солнце садится за поля. Потом вспомнила про угощение.